Детство Екатерины 21 апреля 2 мая 1729 года в небольшом германском городке Штеттин у герцога Христиана Августа Ангель Церпцкого и его супруги Иоганна и Елизаветы, урожденной принцессы Голштинской, родился первенец. В письме прусскому королю, датированном вышеуказанным днем. Герцог сообщает о рождении дочери. Это непреложный факт. Однако позднее некоторые биографы, а следом за ними и историки, стали приписывать отцовство самому прусскому королю Фридриху, который тогда был еще 16-летним наследным принцем. С ним молодая герцогиня Ангольцербская действительно часто встречалась в 1728 году но и только. Иоганна Елизавета, к тому же, часть этого года провела в Париже, поэтому отцом Екатерины многие считали русского вельможу Ивана Бецкого, незаконного сына князя Трубецкого, который находился там при русском посольстве. Неопровержимым доказательством, так сказать, его отцовства, является, по мнению некоторых историков, то, что императрица Екатерина очень почтительно относилась к этому вельможе и, посещая его, уже прикованного годами и недугами к инвалидному креслу, целовала ему руку. Ни с Фридрихом Великим, ни с Иваном Бецким у Екатерины не было ни малейшего физического сходства. Принц Христиан Август никогда в своем отцовстве не сомневался, хотя был разочарован тем, что его первенец – девочка. В истории же его имя сохранилось лишь благодаря Софии Августе Фредерике или для домашних Фикхен. Фике. Вскоре после рождения дочери родители ее переселились в Штеттинский замок. Герцог, состоявший на службе у прусского короля и уже получивший чин генерал-майора, был назначен командиром пехотного полка, расквартированного в Штеттине. На улицах этого города И играла с другими детьми маленькая Фике, причем никому из ее приятелей и приятельниц в голову не приходило величать ее по титулу. Фике получила домашнее образование, обучалась английскому, французскому и итальянскому языкам, танцам, музыке, основам истории, географии, богословия. Она росла резвой, любознательной, шаловливой девчонкой, презирала кукол И вечно разбивала себе коленки. Родители были недовольны мальчишеским поведением дочери, но ничего поделать не могли. Помимо гувернантки-француженки, мадмазель Кордель, воспитанием принцессы занимались капеллан-француз, француз-учитель чистописания и два немца, учителя немецкого языка и музыки. Впоследствии Екатерина вспоминала первых воспитателей своей юности с умилением и благодарностью. Гувернантка давала ей читать «Росина», «Корнеля» и «Мольера», а помимо этого передала склад своего ума, чисто парижского, живого и непосредственного. Мать воспитывала старшую дочь по своему разумению, пощечинами по поводу и без, повинуясь не разуму, а настроению, но главным образом своему вздорному характеру, типичному для представительницы нескольких поколений германских мелких князьков. Герцогиня, женщина не блестящего ума, отличалась склонностью к интригам, лживостью, мелким честолюбием. После того, как Фике стала российской великой княгиней, мадемуазель Кардай получила от нее в подарок дорогие меха матери Екатерина воздала почести тем, что почти 20 лет выплачивала сделанные герцогиней по всей Европе долги и лишь вскользь упомянула ее в своих записках. Семья Фике много путешествовала. Девочка объездила практически всю Германию. В 1739 году в Берлине принцесса София впервые увидела того, с кем впоследствии ее свяжут брачные узы. Сына двоюродного брата матери Петра Ульриха Голштинского. Ей было тогда 10 лет, а ему 11. Нельзя сказать, чтобы эта встреча оставила у принцессы благоприятное впечатление. Зато другая случайная встреча с католическим священником, увлекавшимся хиромантией, оставила в душе фике неизгладимый след. На ее руке предсказатель разглядел три короны. Обрести корону, найдя подходящего мужа, Вот в чем состояла мечта любой немецкой принцессы. Не была исключением и София Фредерика. Как всякая девочка из высокородной семьи, близкой к правящей элите, она предназначалась для брака, по возможности с представителем королевской или императорской семьи и безропотного исполнения супружеских и материнских обязанностей. Сама Екатерина в своих записках впоследствии отмечала – Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским, но в то же время внешним образом я ничем не походила на мужчину. В соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви. Да простят мне это выражение – во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью. К этому определению можно добавить тонкое замечание историка Ключевского о том, что будущей Екатерине Великой с детства внушали, что она некрасива. Это рано заставило ее учиться искусству нравиться, искать в душе то, чего не доставало ее наружности – Принцесса испытала слишком мало родительской любви и отказалась от мысли дарить собственные искренние чувства кому бы то ни было. Истинная любовь была чужда девочке, чьи мысли с детских лет занимали лишь мысли о собственном возвышении, которое должно было компенсировать вечно ущемленное самолюбие. Перед отъездом в Россию отец дал дочери подробное наставление, как ей надлежит себя вести в чужой стране. Но юная принцесса уже тогда предпочитала жить собственным умом, не подпадая под чьё-то влияние. Она сама ставила перед собой цели и сама добивалась их. Отметим, что, отправляясь в Россию, Фике вовсе не намеревалась стать самодержицей. Выдающаяся личность могла бы никогда не раскрыться, будь ее нареченной умным и сильным человеком. Или хотя бы просто нормальным мужчиной. Вместо этого ей достался скудный умом, нервозный и крайне инфантильный субъект, прославившийся лишь своим самодурством и малодушием, глупостью и крайней болтливостью. Но, как писала впоследствии Екатерина в одном из писем, на этом свете препятствия созданы для того, чтобы достойные люди их уничтожали и тем умножали свою репутацию. Вот назначение препятствий.